Гринвич Парк Под сенью Платана девушка достает из сумки конверт, изучает его содержимое. Он наблюдает в бинокль и будет наблюдать, пока она не уйдет, не превратится в точку, в крошечную крапинку на полотне его поля зрения. Только тогда он разожмет кулаки, и пульс его замедлится. Под открытым небом на тропинке, ведущей к Темзе, он чувствует себя лучше, с реки дует ветер. Запах соли, серо-зеленая зыбь, черные глаза морских птиц, хлопья пены и мусор на воде. Раскаленный парапет вдоль Темзы. Он отворачивается от реки, идет в парк. За спиной у него чайки с криком дерутся за добычу. Ему хочется думать, что это конец. Лучше бы это был конец. Но его гложат сомнения. В глубине души он уверен, что это только начало.